«Значит, знания здесь не в цене», — говорил он себе с досадой. «Успехи в учебе поощряются только для виду. Увы. Единственной моей заслугой были мои быстрые успехи, моя способность легко схватывать весь этот вздор. Ведь как раз своими успехами я и нажил себе лютых врагов». Шазель, который гораздо способнее, постоянно допускает в своих сочинениях ошибки и благодаря этому плетется пятидесятым, а на первое место выходит по недосмотру. Хотя одно слово аббата Пирара могло бы меня спасти. Жильен теперь упражнялся в аскетическом благочестии. Читал молитвы по четкам пять раз в неделю, пел псалмы в часовне сердца Иисусова и прочее, и прочее. Это стало для него самым интересным делом. Не обольщаясь своими способностями, Жюльен знал, что не может уподобиться сразу примерным семинаристам и совершать такие деяния, показывающие, что он взошел на новую ступень христианского совершенства. Ведь в трапезной даже то, как ты ешь яйцо, будет свидетельствовать об успехах на пути к набожности. Если вы улыбаетесь, читатель, что припомните, сколько оплошностей допустил Аббад де Лиль, завтракая яйцом у одной знатной дамы при дворе Людовика XVI. Жюльен прежде всего стремился достигнуть такого состояния, при котором вся внешность семинариста, его походка, манера двигать руками, поднимать глаза и так далее, свидетельствуют о полном отрешении от всего мирского, но без истовости и фанатичного блеска в глазах. Теперь написанные повсюду углем фразы не внушали ему презрения. Он понял, что надо помнить всегда. Что значит шестьдесят лет испытаний по сравнению с вечным блаженством или с вечными муками в кипящем масле преисподней? «Чем я собираюсь заниматься?» — спрашивал он себя. «Продавать верующим места в раю» тогда я должен даже внешне отличаться от мирянина». Многие месяцы постоянного труда не лишили Жюльена мыслящего взгляда. Он не производил впечатления человека, готового претерпеть самое суровое мученичество. Неотесанным деревенским парням было проще явить на своем лице отрешение из-за неспособности к движению мысли. Сколько стараний положил он, чтобы приобрести этот лик, исполненный восторженной слепой веры готовой всё принять и все претерпеть. По праздникам семинаристов кормили в обед сосисками с кислой капустой. А Жюльен был нечувствителен к этому блаженству. Вот и еще одно преступление. Товарищи его увидели за этим глупейшее лицемерие, и врагов у него прибавилось. «Поглядите-ка на этого спесивца!» толковали они. «Надо же! Ему, мол, на самую лучшую еду наплевать! На сосиски с кислой капустой! Гаденыш!» Оставляя свою порцию недоеденной, он должен был притворяться, что обрекает себя на добровольное мучение, отказавшись от вкуснейшей еды. Сказывался недостаток опыта. «Невежество этих деревенских парней — великое их преимущество!» — в отчаянии восклицал Жюльен. Жюльен с интересом изучал самых неотесанных из этих деревенских юнцов, поступавших в семинарию. Они безгранично, безоговорочно уважали звонкую монету. Наличные деньги были для них настоящим богом. Все счастье для этих семинаристов, как для героев вольтеровских романов, заключается главным образом в сытном обеде. Они просто благоговели перед каждым, на котором платье из тонкого сукна. Это показывает, во что ценится или даже как недооценивается та справедливость по части распределения благ земных, установленная нашими законами. «Стал стосумом, не судись», — говаривали среди крестьян. Этим словечком в долинах Юры именуют богача. А каково же тогда их уважение к тому, кто богаче всех, к правительству? Сначала Жюльен презирал этих бедняков, а потом он представил, каково было отцам его товарищей, приходя вечером домой, узнавать, что в доме ни куска хлеба, ни картофелины, и жалость шевельнулась в нем. Неудивительно, говорил себе Жюльен, что для них счастливый человек — это тот, кто вкусно ест и тот, кто хорошо одет. Они-то убеждены, что духовное звание откроет им дверь к великому счастью, сытно есть и тепло одеваться зимой. Как-то Жюльен услыхал, как один юный семинарист, мечтая, говорил соседу. «А почему бы мне не стать папой, подобный Сиксту Пятому, который пас свиней?» «Папой может стать только итальянец», — отвечал ему его друг. «Ну а из нас кто-то, может быть, станет старшим викарием, настоятелем, и если повезет, и епископом?» Как-то во время уроков аббат Пирар прислал за Жюльеном. Бедный юноша обрадовался случаю хоть ненадолго покинуть душную атмосферу занятий. Господин ректор встретил его так же, как в день его поступления в семинарию. «Объясните, что написано на этой игральной карте», сказал он, строго глядя на Жюльена. Жюльен прочел. «Аманда Бене?» кофейне «Жираф» до восьми. Скажите, что вы родом из Жан-Лиса, родня моей матери». Жюльен сразу понял. Кто-то покопался в его вещах. «Господин Шелан предупреждал меня, что здесь будут злобные люди и что я бедничество поощряется среди учеников. Такова воля Господа». «Юные священники должны видеть жизнь такой, какая она есть, и возненавидели все мирское». «Оставьте ваше пустословие», — негодовал Аббат Пирар. «В Верьере», — продолжал Жюльен, — «мои братья из зависти даже колотили меня». «Объяснитесь», — закричал господин Пирар, теряя самообладание. Жюльен спокойно продолжал. «Когда я впервые оказался в Бизансоне около полудня», Я, проголодавшись, зашел в кофейню. Какая-то женщина, кажется хозяйка этого заведения, видя, что я новичок, пожалела меня. Она предупредила меня, что в городе много проходимцев. На случай неприятностей она дала мне эту карту, чтобы за ней послали, а я бы сказал, что я ее двоюродный брат и родом из Жан-Лиса». «Мы проверим эту болтовню», — воскликнул Аббат Перар. «Марш в келью». Аббат пошел за ним и запер его на ключ. «Какое все-таки счастье, — сказал себе Жюльен, — что я ни разу не воспользовался разрешением уйти из семинарии в город, а ведь мне так часто предлагал это аббат Кастанет. Теперь-то я понимаю, что это значит. Я бы с переоделся и пошел повидаться с прелестной Амандой, и был бы мне конец, поэтому им осталось только донести на меня». Через два часа его снова позвали к ректору. «Вы не солгали мне», — сказал он, глядя на него, — «теперь уже не так сурово. Но как же вы неосторожны! Даже и через 10 лет это еще может вам аукнуться».